Дэвид Митчелл. Утопия Авеню. Роман. Перевод с английского Александра Пикчера. Москва, иностранка, 2021 год. Категория 18+. Аннотация. Впервые на русском новейший роман современного классика Дэвида Митчелла. дважды финалиста Букеровской премии, автор таких интеллектуальных бестселлеров, как Сон номер 9, Облычный атлас. Недавно инкорнизированные томом Теквером и братьями Ивачовски. Голодный дом и других. Их вся утопия виню, как будто ограниченная во времени и пространстве, свингующий Лондон, легендарный отель Челси в Нью-Йорке, Сан-Франциско на исходе лета любви. Митчелл снова выстраивает грандиозный проект, великолепный, исполненный и глубоко гуманистический, устанавливая связи между Японией эпохи Эдо и далёким апокалиптическим будущим. Los Angeles Times. Перед нами яркие, образные, волнующие портреты эпохи, когда считалось, что будущее принадлежит молодёжи и музыке, и в то же время щемящая грусть о мимолётности этого идеализма. Spectator. Казалось бы, лишь случай или продюсерский произвол свел вместе блюзового басиста Дина Мосса, изгнанного из группы броненосец Потемкин, гитариста-виртуоза Джаспера Дезута, из головы которого рвется на свободу злой дух, известный ему с детства как Тук-Тук, пианистку Эльф Хэллоуэй из фолк-дуэта Флетчеры Хэллоуэй и джазового барабанщика Грифа Гриффина. Но за свою короткую историю утопия Веню оставила неизгладимый след в памяти и сердцах Туэльфа. целого поколения. Замечательная книга, 2 дня не мог от неё оторваться. Брайан Ино